Пока что они всего лишь детские. Воими и гриднями им еще предстоит стать. Ты поучил их, Патрики, зато тебе спасибо. Они шли поразмяться со мной, а то засиделся я. Почту за честь, быстро ответил Патрикий. Глаза его блеснули. Какое искушение проверить на прочность славного воеводу? Выбор оружия за тобой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 Прямо в княжьем детинце. «Спокойно», — скомандовал он сам себе. «Может, всё обойдется. И нехрен из себя лекаря изображать. подождем специалиста». «А ну, разойдись!» — рявкнул он на столпевшихся вокруг, перемешавшихся с рамеями отроков. Поднял рамея на руки лицом вниз. «Голову ему придержите! Аккуратно, бестолыч!» и понес Патрикея в терем. Опытный Гримми уже все приготовил. Сдвинул лавки около печи, постелил сверху медвежью шкуру. Духарев очень аккуратно опустил Ромея животом на лавку, так, чтобы голова оставалась за краем. Голову лучше придерживать руками. Гримми подал пузырь со льдом. Лёд готовили заранее, на случай нередких в процессе обучения травм. Пузырь приложили к затылку Рамея.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 Ромейский лекарь встал и подошел поближе. «Хребет цел», — сказала ему Слада. «Забирайте своего Патрика. «Может, лучше его пока здесь оставить?» — озаботился Духарев. «Пускай отлежится, а то не ровен час». «Ничего ему не будет», — отрезала Слада. «Посадите его». «Отпустите меня. Я сам», — потребовал Калокер. Раньше он не заикался.